«Нынешнее время. Лилу». Лилу натянула джинсы, толстовку с капюшоном и направилась, зевая к машине, где уже сидела Фанни и знаками её поторапливала. Желая позлить мачеху, Лилу стала ещё больше притормаживать, хотя и так двигалась, как в замедленной съёмке. «Ты поступаешь абсолютно безответственно, лишая меня завтрака», сказала она, пристёгивая ремень безопасности. Тебе не говорили, что этот приём пищи самый важный? Фанни включила зажигание. Сделай кое-что для меня. Посмотри, если можешь, какая погода была в день исчезновения Сары, 3 сентября 2001 года. Что у вас тут за странная мания следить за погодой? Я имею в виду, что пора бы уже принять реальность. Дождь здесь льёт постоянно, и в 2 часа уже темно, только не летом. Летом представь себе, дни на севере длиннее, чем на юге. И почему ты так говоришь? Я никогда не обсуждаю погоду. Лилу нахмурилась, будто пытаясь что-то припомнить. Когда я беседовала со стариком Рэнэ, он говорил мне, что вроде как они с Сарой ждали солнечной погоды. Не помню точно, но я переслушаю его рассказ, если хочешь. Я его записала. Ошеломлённая Фанни повернулась к Лилу, инстинктивно крутанув руль, из-за чего машину слегка занесло. "Ты и Рэнэ расспрашивала?" Да, смотри на дорогу. Если я погибну во время стажировки по профориентации в 8 классе, вся школа будет долго смеяться. Лилу надела наушники и принялась искать в архиве сайта французской метеорологической службы, какая температура была 3 сентября 2001 года. Фанни припарковалась перед рыбной лавкой. Они застали её хозяина, мужчину лет 50, когда он только открывал свой магазинчик. Здравствуйте, месье Рубье. Вы помните меня? Я Офанни Куртен, дочь Мари Клер. О, доброе утро. Конечно, помню. Я видел тебя на прошлой неделе на похоронах, но мне не удалось с тобой поговорить. Прими мои соболезнования. Большое спасибо. Месье Рубье, могу я задать вам несколько вопросов? Моя падчерица пишет работу о Сен-Мартанской школе 2000-х годов, а вы здесь всех знаете. Она пытается восстановить события 2001 года по старым фотографиям. «Конечно. Проходите внутрь. Хотите кофе?» «С удовольствием». Они вошли вслед за хозяином в его лавку, и он усадил их в подсобке. «Пойду сделаю кофе. Вам с сахаром?» «Мне да», — отозвалась Лилу. «Не рановато ли для твоих лет пить кофе?» — нахмурившись, прошептала Фанни. «А не надо было оставлять меня без завтрака». И потом этот рыбный запах с утра. Не знаю, как ты, но я уже подыхаю. Кстати, я думала, что нельзя брать к тому, у кого берёшь интервью, что это противоречит журналистской этике. Да ещё и прикрываться своей бедненькой несовершеннолетней подчёрцицы. Тебе не стыдно? Фанни покраснела. Это вынужденная мера и к журналистике отношения не имеет. Я не собираюсь использовать в своей статье информацию, полученную нечестным путём. Так Линачи, в следующий раз, когда тебе понадобится прибегнуть к вынужденной нежурналистской мере, сори ты заранее придумать, что будешь врать. А то у тебя получилось совершенно бессвязно. Ты выглядела как шестилетняя девочка, которая пытается выведать у матери пароль от iPad. Тут им пришлось прервать разговор, поскольку вернулся месье Рубье с тремя дымящимися кружками. Перед ли он положил ложку и два кусочка сахара. Благодарю вас, произнесла Лялу с милой улыбкой, прикидываясь прилежной школьницей. Фання и Лилу разложили перед ним фотографии, которые привезли с собой, и показали на белый пакет с логотипом. Это же пакеты из вашего магазина. Да, когда-то у нас был такой логотип. А не помните, когда приходили девочки? И зачем именно Анжелика, твоя сестра, часто делала покупки для ресторана, особенно в высокий сезон. Должно быть, за этим и приходила. Не думаю, что это для ресторана. Посмотрите сюда. Сумка лежит у нас дома на кухне. Не было никакого смысла поднимать её в квартиру. Вы точно больше ничего не помните. Он нахмурился, снова взял фотографии, стал в них всматриваться, потягивая кофе, и вдруг его лицо просветлело. А это же маленькая Жасмин. Я сразу не приметил. Её результаты на олимпиаде по математике были лучшими в нашем департаменте, и она помогала моему сыну подтянуть знания. О, этой девочке были просто такие выдающиеся способности. Верно, это действительно она. Знаете, я вспомнил, что на самом деле находилось в этих пакетах. Лёд. Это совершенно точно, 2001 год. В то лето дочь мэра Сару Леруа убил её брат. Как тут забыть? Жасмин бен Салах дважды в неделю приходила заниматься с моим сыном и каждый раз уходила с двумя, а то и тремя большими пакетами, полными льда». Лилу вытаращила глаза. «Пакеты со льдом?» «Да, с колотым льдом, который я использую для своего прилавка». Она говорила, что организует вечеринки для друзей. Думаю, лёд был нужен для охлаждения пива или для коктейлей. Жасмин даже хотела платить за лёд, но я с удовольствием отдавал его просто так, ведь она помогала моему сыну». Фанни нахмурилась и поставила чашку, которую намеревалась было поднести к губам. «Два-три полных пакета. Немноговато ли льда для нескольких бутылок пива? Как вы думаете, месье Рубье?» Он пожал плечами. «Не знаю. Надо признаться, вопросов я не задавал. Девочка была очень мила, умна и хорошо воспитана. А почему вы обо всём этом спрашиваете? Как это связано с лицеем Виктора Гюго двухтысячных годов?» Фанни и Лилу поспешили сменить тему, горячо поблагодарили за кофе и ретировались. В машине Лилу снова внимательно посмотрела на снимок Сары на берегу у мыса Грине, и повернулась к Фанни. Можешь поделиться своими соображениями, ФК? Ничего не понимаю. Что ещё за история с пакетами льда? Я ничего не знаю про эти пакеты с льдом, но, откровенно говоря, они не дают мне покоя. Не хочу нагнетать обстановку, но коктейли с льдом, который воняет рыбой, никто не делает. Я вижу этому единственное разумное объяснение. Жасмин запасала лёд, чтобы держать в нём труп. А какой она была? Это жасмин. Фанни задумалась на несколько секунд. Она держалась так скромно, что трудно её как-нибудь охарактеризовать. Вот Марганэ всегда было много. Она громко говорила, высказывала своё мнение, на её фоне Жасмин терялась. Но она была дочерью домработницы семьи Леруа, так что вполне могла знать Сару. Ну, конечно. А если у её матери были ключи от дома Лероа, Жасмин определённо могла подбросить куртку Сары в сумку Эрика Шавлье. Жасмин убила Сару, расчленила её и хранила в льду, а потом потихоньку, когда никто не видел, частями избавлялась от тела. Если это так, то она прятала его в больших морозильных камерах ресторана Анжелики. А может, оно до сих пор там? Молодец, Совка, ты раскрыла тайну Сары Лероа. Вот только если мы найдём в вашей морозилке останки Сары через 20 лет после её смерти, трудно будет доказать непричастность её сестры к преступлению. Фанни в ужасе повернулась к Лилу. Это по-твоему нормально такое на сочинять? Тебе точно пора завязывать с фильмами ужасов. Лилу расхохоталась. Ладно, возможно, я переборщила, но как иначе объяснить этот лёд? Какая у тебя версия? Или Виновна четвёртая, разочарованная, а остальные покрывают её из солидарности. Пока у меня нет объяснения этому льду, но у моей версии нет ничего общего с твоими зловещими фантазиями. Фанни завела двигатель. Какое-то время Лילו смотрела на сосредоточенную Мачеху. Сегодня Фанни была в джинсах и шерстяной кофте, волосы Наско убраны в хвост. Похоже, собиралась в торопах. Ей не терпелось продолжить расследование. Лили попыталась вспомнить, когда в последний раз видела её без макияжа и тщательной укладки. "Почему тебе так важно защитить Анжелику?" спросила Лилу. "Вот уже много лет вы друг с другом не разговариваете. Ты считаешь её виновной в ужасном преступлении и не хочешь иметь ничего общего с ней". Не отрывая взгляда от дороги, Фанни пожала плечами. "В детстве она совсем не была похожа на себя нынешнюю. Я часто думаю, что если Если бы я не уехала учиться в Париж, её жизнь не пошла бы наперекосяк. В чём же она пошла наперекосяк? Конечно, при условии, что Анжелика не убивала свою лучшую подругу и не превращала её в замороженные брикеты, а это, надеюсь, нам удастся доказать. Выглядит она вполне счастливой, обожает свою дочь, дочь обожает её, что было видно на похоронах. У неё есть ресторан, нормальная жизнь. Или её жизнь пошла наперекосяк, потому что она не стала такой, как ты? Могла бы устроиться гораздо лучше. Кстати, она всегда клялась, что не взвалит на себя ресторан, не загонит себя в угол, как наша мать ужасными долгами, растущими с каждым годом. Мечтала о кругосветном путешествии, а сегодня вот где оказалась. Что значит гораздо лучше? Это её выбор, не тебе судить и не тебе решать, что ей делать с собственной жизнью. Хорошо, сейчас она взрослая, но я всё думаю о том, что случилось с ней давным-давно, в первые годы моей учёбы в Париже, когда она была ещё маленькой, а меня не оказалось в нужный момент рядом. Не только разрыв с Сарой было кое-что ещё, что изменило её, сломало, а я не защитила, не нашла нужных слов. Твоя проблема, Эвка, в том, что ты никак не хочешь понять, нельзя всё контролировать. «Тебя же не назначили управлять вселенной. Ты не можешь отвечать за всех людей и за те глупости, которые они могут вытворить». Но ведь я была её старшей сестрой. Тут Лилу прикинула, на что она сама пошла бы ради Оскара. Ради того, чтобы сбылись его мечты, чтобы никто его не обидел. Теперь она лучше понимала Фанни, и её вдруг осенило. «Так вот почему ты меня постоянно донимаешь». «В смысле?» Ты вечно следишь, чтобы я всё делала правильно, прилично одевалась, хорошо училась, заставляешь меня пойти к гинекологу. Ты боишься, что я стану как Анжелика? Ханни улыбнулась. Ты во многом на неё похожа. Я действительно не хочу, чтобы ты скатилась по наклонной плоскости. Ты достойна большего. Лилу кивнула, как-то странно разволновавшись. Прости, что прозвала тебя ФК, с чувством произнесла она. Я ведь не понимала. Отныне я буду называть тебя Фанни. Не такое уж плохое прозвище. Я привыкла. К тому же ты говорила, что это мои инициалы. Лилу не сразу решилась продолжить. Судя по всему, ты не до конца прочитала мой дневник. Это не совсем инициалы. А что тогда, если не мои инициалы? Настороженно спросила Фанни. Ну, в общем... Мы читали в школе роман Эрве Базена «Змея в кулаке». Я тоже читала, но давно. И какая связь? Да ладно, забей, неважно. Нет уж, теперь я хочу знать. Лилу прокашлялась. Хорошо, только не делай из этого трагедию, окей? Это всего лишь шутка. В книге мальчик называет свою мать, вероятно, худшую мать на свете, которая бьёт его и постоянно унижает, «Факаба». В этом прозвище соединены слова фашистка и кабаниха, намёк на свинью, пожирающую собственных поросят. Вот какой смысл я вкладывала в инициалы ФК. Воцарилась тишина, и Лилу беспокойно взглянула на Фанни. Это довольно грубо. Но ведь чистосердечное признание смягчает наказание. Фанни сидела с непроницаемым лицом, не отрывала взгляда от дороги. Не зная, куда себя деть, Лилу в сотый раз разглядывала фотокарточку Сары, чтобы справиться с волнением. «Всё-таки я не понимаю, почему ты передумала насчёт расследования, когда увидела это фото, где Сара Леруа стоит в вечерних сумерках, вся обмазанная солнцезащитным кремом. Я рассматривала его часами, даже отыскала место, где это было снято, но ничего интересного не нашла». Немного помедлив, я не знаю, Фанни ответила таким невозмутимым тоном, словно и не было этого признания Лилу в том, что она вот уже много лет постоянно оскорбляла мачеху. «Это не солнцезащитный крем, а жир. И не вечерние сумерки, а рассвет. Так тебе удалось найти метеосводку?»